Победа над рейдером. Евросеть в 2006 году подала пример другим компаниям. С милицейским произволом можно бороться и добиваться, чтобы тебе вернули незаконно изъятые товары. Первые последователи у Чичваркина появились годом позже. Тогда же и возник термин «товарное рейдерство». В апреле 2007 года на складе московской компьютерной компании «Компоненты и системы» несколько дней хозяйничали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями «УБЭП» УВД Северо-Западного Административного Округа Москвы. Они заподозрили компьютерщиков в контрабанде и вывезли со склада в качестве вещдоков технику ⁇ ноутбуки, системные платы, мониторы и так далее, на 260 миллионов рублей. Адвокатам компонентов и систем удалось одержать серьезную победу. Они заставили следователей зафиксировать не только количество ноутбуков, мониторов и так далее, но и их серийные номера. Владельцы компонентов и систем понимали, что стали жертвами товарных рейдеров. Они не первый день работали на рынке компьютерной техники и знали, как устроена схема такого рейдерства. Товару компании изымают как вещественное доказательство под прикрытием какого-нибудь уголовного дела. Чаще всего о контрабанде. Дело в том, что это так называемое преступление без потерпевших, в отличие от краж, обмана потребителей и так далее. А значит и для возбуждения дела не нужно заявление пострадавших. Изъятые отвозят на склад фирмы, аккредитованной при Российском фонде федерального имущества РФФИ. А потом, по постановлению следователя, решают, что товар скоропортящийся, или стремительно устаревающий, или хранить его слишком дорого, а значит нужно его продать. Стоимость, по которой можно продать испорченный товар, должен посчитать специально нанятый оценщик, вроде тех, что оценили мобильные телефоны в 5 рублей в 2005 году. Товар продают те же аккредитованные при РФФИ компании. Даже если законный владелец товара добьется, чтобы изъятие признали незаконным, ему вернут лишь то, что государство выручило, те самые 5 рублей за один телефон. Партия техники, компонентов и систем была слишком большой, чтобы ее быстро распродали в магазинах. Поэтому владельцы компании стали ждать, у кого из конкурентов всплывет их техника. Ждать потребовалось недолго. В начале мая часть изъятого поступила в продажу в компании Ultra Electronics. Ее основали в 2001 году отставной офицер РВСН Михаил Кутузов и недоучившийся студент МИФИ Алексей Галущенко. «Ультра» позиционировала себя как дискаунтер, который использует современную компьютерную систему автоматизации заказов и обходится небольшим штатом, за счет чего держит низкие цены. Но пришедшие на склад «Ультры» следователи СКП обнаружили, что компания нашла способ снизить свои цены еще лучше. Она по дешевке закупала у аккредитованных при РФФИ фирм товары. Здесь нашли технику не только компонентов и систем, но и компании Sunrise и других. Следователи по результатам обысков составили предполагаемую схему мошенничества, от которого пострадали компьютерщики. Они, кстати, стали далеко не первыми жертвами злоумышленников. По данным следствия, преступную группу организовали бизнесмены Роман Чубатов и Борис Лисогор. Безработный бывший житель Волгограда Лисогор раньше руководил психоневрологическим диспансером, а недоучившийся педагог Роман Чубатов когда-то работал в школе учителем географии. Оба приехали в Москву, чтобы заняться бизнесом. Один из участников этой группы замначальника ОБПВД по Северо-Западному административному округу Москвы Сергей Ребуха в феврале 2007 года заподозрил компанию «Фазар» во ввозе контрабанды и добился проведения обыска на складе. Во время обыска подчиненные ребухи подбросили на склад фальшивые документы с поддельными печатями и изъяли холодильники, плиты и другие товары «Фазара» на 145 миллионов рублей и еще одной компании «Гейзер», на 4,4 миллиона рублей. «Гейзер» к «Фазару» вообще не имел никакого отношения, просто одна компания хранила свои товары на складе другой и поплатилась. Участники группы, по версии следствия, договорились с экспертом-оценщиком компании экспертизы собственности Натальей Гегичкори и та оценила стоимость изъятого в 12 миллионов рублей. Потом аккредитованная при РФФИ компания «Экон Плюс» Продала товары другой компании Стелс, а та ими торговала уже по рыночной цене. И последняя деталь. Роман Чубатов был гендиректором Стелс и исполнительным директором ECOM Кстати, это на складе компании STELS хранились телефоны моторола C-115 Евросети, пока их все якобы не увезли уничтожать на предприятие промо отходы А при чем же здесь компания Ultra Electronics? Системные платы не холодильники их на ближайшем рынке с ходу не продаж поэтому милиционеры сбывали компьютерные товары именно здесь совладельцы ультра утверждали что никогда ничем похожим не занимались просто нерадивые менеджеры их компании купили товары какой-то фирмы Изумруд с которой раньше никогда не работали а дальше произошло удивительное ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий Апкит в нее входят все крупные игроки этого рынка Ультри не поверила и объявила бойкот. Добил ультру затяжной обыск на складе, который длился почти все лето 2007 года. Через год она обанкротилась. А дело по ЭКОН-Плюс постепенно разрасталось. Оказалось, что в преступную группировку вошли немного немало бывший прокурор Тушинской межрайонной прокуратуры Борис Нерсесян, находится в международном розыске, и старший следователь той же прокуратуры Павел Кириллин. Эксперт-оценщик компании экспертизы собственности Наталья Гигичкори попала еще в одну громкую историю. По данным Нижегородской газеты «Новое дело», она оценила в 153 рубля каждый из четырех боевых, хотя и устаревших, истребителей МиГ-31, которые собирались продать Сирии. А еще нижегородцы утверждают, что Гигичкори породнилась с Александром Коржаковым, бывшим руководителем охраны Бориса Ельцина. Ее сын Константин Хрусталев был женат на дочери Коржакова. Он работал в госнаркоконтроле и умер в 2009 году в здании ФКСН по Западному округу. По неофициальным данным правоохранительных органов, смерть обоих офицеров могла наступить от передозировки наркотиков, писал тогда коммерсант. Отдела по перепродаже товаров, компонентов и систем Фазара и Гейзера Суд присяжных рассмотрел летом 2010 года. В мошенничестве тогда обвиняли 17 человек. Среди них организаторов Бориса Лисогора и Романа Чубатова и обычных участников – бизнесменов Якова Заяца, Алексея Паринова, Андрея Стефановского и Артура Чижука, бывшего прокурора Северо-Западного округа Валерия Самойлова, прокурора Тушинской прокуратуры Бориса Нерсесяна находится в международном розыске, бывшего следователя той же прокуратуры Павла Кириллина, замначальника ОБЭП, начальника третьей оперативно-розыскной части УВД по Северо-Западному округу Сергея Володина, замначальника ОБЭП, начальника 1-й ОРЧ Сергея Рябуху, замначальника ОБЭП Константина Давыдова, Владимира Лукьянова, Алексея Каренских, старших оперополномоченных Первый ОРЧ Михаила Захарова и Андрея Клинова и эксперта экспертизы собственности Наталью Гегичкори. Хотя дело рассматривали присяжные, но в закрытом режиме. Часть материалов была засекречена. Как рассказал знакомый с деталями делоисточник, тому имелось две причины. Во-первых, следствие занималось прослушкой сотрудников прокуратуры, а те ездили в Московскую прокуратуру и в Генеральную прокуратуру где им их коллеги рассказали на несколько томов компромата. Во-вторых, выяснилось, что один из владельцев Ультра Михаил Кутузов – соучредитель компании «Безопасность и связь», которая занималась безопасностью связи в московской прокуратуре. И все данные, которые туда попадали, автоматом утекали тем, за кем следили. Присяжные вынесли парадоксальный приговор. Организаторам признали только Самойлова а Лисогора, Чубатова и коренских обычными членами группы. Кириллина, Чужука, Рибуху и Лукьянова обвинили в мошенничестве и превышении полномочий, а остальных полностью оправдали в связи с недоказанностью. Один из пострадавших от действий осужденной преступной группы удивляется. Она не смогла бы ничего перепродать по дешевке без помощи оценчицы. Но Наталью Гигичкоре присяжные оправдали по всем статьям. Благодаря этому нашумевшему делу произошло невероятно. Товарное рейдерство на рынке компьютеров и мобильных телефонов практически искоренили. Летом 2007 года АПКИТ вместе с Ассоциацией торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК занялись лоббированием поправок в законы, которые исключили бы возможность торговать изъятым у компаний имуществом. Они предлагали ввести уголовную ответственность для нерадивых оценщиков, разрешить продажу изъятого только по решению суда, а не следователя, как было раньше, и обязать сохранять товар у собственника под расписку. Эти поправки президент России Дмитрий Медведев подписал 22 апреля 2010 года. А еще все члены АПКИТ теперь не покупают у других компаний чужие товары. Достаточно заявить, что тебя незаконно лишили ноутбуков или жестких дисков с такими-то серийными номерами, и она попадет в черный список АПКИТ. Это помогает не только от товарных рейдеров. Например, у крупного компьютерного дистрибьютора OCS в ноябре преступники в форме ДПС отняли две фуры с грузом на 2 миллиона долларов, а через неделю украденные фуры с техникой нашли. Преступники физически не смогли бы ее продать.